Глава пятьдесят восьмая. Чудовище. Возражений было море. «Одна?» — ужаснулась Саллой. «Капитан, вы часом не с луны свалились? Безумная идея!» «Я иду с тобой», — заявила Энн. «Буду тебя защищать. Смотреть во все четыре глаза и палить из всех моих шести пистолей». Даже Лагард, уныло маячивший за спиной офицеров, выглядел обеспокоенным. Но почему? поднял свою волшебную дощечку Форд. Я хочу поэкспериментировать с полуночной эссенцией, объяснила Локон. Посмотрим, смогу ли уничтожить чудовищ или взять их под контроль. Если не спагу, то нет и смысла идти вперёд, и все мои надежды пустые фантазии. Я отправляюсь одна, потому что не вижу резона брать вас с собой. Вы не сможете мне помочь. По-моему, это плохая идея, капитан, скрестив руки на груди сказала Салли. Я не могу отпустить вас одну в незнакомые воды. Но ведь я капитан, верно? спросила Логан. Разве не могу я принять решение сама? Можете, но не должны, ответила Салли. Ирония, занятное понятие. Я имею в виду её классическое толкование, которое гласит, что это выбор в ведущий к диаметрально противоположному результату. Лингвисты сетуют, что ирония почти повсеместно используется не к месту. Однако первое место по частоте убийственно неуместного употребления занимает всё-таки слово буквально. Неверное понимание которого в данной ситуации уже само по себе является ироничным. Я не из тех, кто придирается к словам. Использовано слово верно или неверно, меня это волнует мало. Мне даже нравится, когда слова меняют своё значение. Прелесть языка в его неточности, а не точность в свою очередь есть кульминация человеческого существования, ведь наши эмоции и наши души отнюдь не совершенны. Словами, точно раскалённым оружием из горна, можно резать и жечь сердца. Ораторство мы позволяем словам преображаться, наделяем собственную речь новыми, неожиданными смыслами. И всё же ирония занимательная концепция. Она возникает лишь тогда, когда мы желаем её видеть. Ключ к иронии предвкушение, без которого истинная ирония невозможна. Мы порождаем иронию из ничего, как только представляется такая возможность. Ирония это искусство. Правда, плодами иронии, в отличие от других видов искусства, является трагедия. Ирония это переворот с ног на голову. Почувствовав её горечь, готовьтесь к тому, что ваша жизнь уже не будет прежней. И, кстати, щепотка иронии способна спасти любую, даже самую скучную историю. Поэтому наблюдайте, подмечайте и наслаждайтесь. Я больше не собираюсь создавать вам трудности, заявил Локон. А в этот раз я должна справиться одна. Целый вздохнула, так обычно вздыхают, когда хотят поберечь голосовые связки, выпускают пар, чтобы не закричать. Можем поговорить наедине, капитан? Рулевая кивнула в сторону. Локон кивнула в ответ, и они отошли. У меня есть другое предложение, сказала Салли. Мы направим Вороню песнь к границе Полуночного моря, бросим в его водах якорь и попробуем приманить одно из этих чудовищ. Если удастся, выстрелим споровым зарядом, а потом тварь из изумрудными лозами поднимем её на борт. А затем вернёмся в богряные воды, чтобы в спокойной обстановке поэкспериментировать. Слишком опасно, сказал Локон. Опаснее, чем отправиться в полуночное море в одиночку. Слишком опасно для всех, повторила Локон. Это моя ноша, а не ваша. Я не могу позволить, чтобы вы рисковали ради меня. — Капитан, — сказала Салла и смягчает он. — Локон, когда ты вернулась из логова дракона, вся моя жизнь изменилась. Я так долго искала отца. Я так долго надеялась, что надежда уже начала увидать. Я не прекращала поиски только потому, что боялась, как бы моя надежда не умерла окончательно. Но теперь она вновь расцвела. Ты вдохнула в мою надежду жизненные силы. «Мой отец жив, и я знаю, где он. А значит, я в долгу у тебя. Я просто обязана пережить вместе с тобой все испытания, чтобы затем с чистой совестью встретиться с отцом». «Тем более тебе нельзя рисковать», — тихо возразила Локон. «Тебе еще отца спасать. Обратный путь полон опасностей. Без слаженной команды мне эти моря не преодолеть», — сказала Саллый. Разве у нас не слаженная команда? Была когда-то, ответила Салы. И вновь может стать такой. Локан, ты даже не представляешь, что за перемены происходят с душой, когда служишь человеку вроде Вороны. Душа покрывается чёрной коркой, точно подгоревший в печи хлеб. Я сделал тебя капитаном по нескольким причинам, Цалы кивнула на дуга встолпившихся на палубе. Во-первых, считаю, что из тебя может получиться хороший капитан. Во-вторых, команде нужен лидер. Тот, кто всё исправит и наладит. Тот, кто был в корне не согласен с действиями Вороны. Иначе говоря, им нужна ты. Локон кивнула. Кажется, она начала понимать. Если бы капитаном стала Салы, команда получила бы передышку, обдумала ситуацию и отказалась от некоторых крайностей пиратского существования. Но не более того. Назначив капитаном Локан, Салы предоставила экипажу уникальную возможность отказаться от пиратского образа жизни на совсем. Чтобы построить новое, нужно разрушить старое. С самого первого дня на этом корабле ты всё делала ради команды, продолжила Салы. Ты помогала и защищала. Дуги это помнят. Они пойдут за тобой куда угодно, а значит, пойду и я. А что касается отца, спасти его я не смогу до тех пор, пока не спасу саму себя, пока не помогу тебе и команде. Поэтому, Локан, прошу, Позволь мне помочь в твоём деле. Почему ты просишь? спросил Локон. Почему не требуешь? Салли покачала головой. Мы подняли мятеж против Вороны, и нельзя допускать, чтобы это стало нормой. Экипаж должен понимать, что неподчинение Вороне было исключительной, необходимой мерой. Мы пойдём за тобой, Локон. Кому, как не офицерам, подавать пример остальным членам экипажа? Если мы этого не сделаем, исключение станет привычкой, и тогда прощай дисциплина. Но, разумеется, если ты прикажешь нам не вмешиваться, мы подчинимся. Рулевая многозначительно посмотрела Локэн в глаза. Можете не согласиться со мной, но я твёрдо знаю, что такие взгляды никогда не оправдывают возлагаемых на них надежд. Например, Локон, выслушав Саллой, сделала для себя совершенно неожиданный вывод. Узнав, что команда благодарна ей за помощь и защиту, она решила и далее заботиться о благе экипажа «Воронье и песни». «Спасибо, Саллой», — сказала Локон. «А теперь займись, пожалуйста, шлюпкой. Я отправляюсь в полуночное море, чтобы проверить, верны ли мои предположения насчет споровых чудовищ». "Впрочем, может, я всё-таки смогу управлять ими." На этот раз, вздыхая, Салы едва не зарычала, как рычат, проглотив нечто щетинистое и сердитое. Кстати, о сердитых и щетинистых. Перед тем как отправиться в полуночное море, Локан вернулась в каюту за треуголкой. Стоило ей переступить порог, как из угла донёсся голос Хака. "Я с тобой," Локан замерла, а затем обернулась. "Возьми меня с собой", сказал Хак. "Я всё слышал. Можешь и клетку захватить, только не оставляй меня, Локан. Вдруг я пригожусь". Локан едва не отказала Хаку, но что-то в его голосе тронуло её. Надев треуголку, девушка поколебалась миг другой и решилась. Она взяла клетку и бегом поднялась на палубу. Спустя некоторое время она уже сидела в весельной шлюпке, а вокруг, насколько хватало глаз, простиралось полуночное море. Шлюпка была пуста, если не считать клетки с крысой, бочонка воды, чашки с бабочкой и оловянной кружки. Вот и настало время узнать, способен ли Локн преодолеть первую линию обороны колдуни. починит ли она своей воле ужасных смоляных чудовищ, бароздящих полуночные воды. Это был напряжённый и волнующий момент, достойный драматической пьесы, однако чудовищ, похоже, забыли позвать на представление. Локон не унывал, полагая, что рано или поздно полуночное чудовище обязательно объявится, таким как они особое приглашение не требуется. Шлюпка одиноко дрейфовала по бескрайним просторам чёрных спор, на удивление тёплых, напитанных солнечной энергией. Полуночное море показалось слокон ещё более чуждым, чем богряное. А ведь она думала, что к чёрным спорам будет легче привыкнуть. Предположение вполне оправданное, учитывая, что мир добрую половину суток пребывал под покровом ночи. И всё-таки Сидя в углу темне, Локан не могла совладать с тревогой. Казалось, будто её плавь средство висит над бездонной пропастью. Привычный шум кипения спор не успокаивал. Даже он в этой бесконечной ночи, в этой прожорливой, готовой проглотить само солнце мгле, звучал совершенно иначе. Тем временем солнце садилось. Девушка с тоской посмотрела назад. Она гребла целый час, и теперь ладони сильно пекло. Ни Багряного моря, ни корабля уже не было видно. Она осталась одна-оденьёшка, если не считать Хака. Напуганный до смерти, тот забился в угол клетки, хоть и сам напросился в эту опасную экспедицию. Чтобы скоротать время, Локан достал записную книжку, однако вскоре обнаружила, что слишком рассеяна и взволнована, чтобы делать записи. И причиной тому были не только полуночные твари, но и близость жутких спор, кипящих сразу за бортом. Локан попыталась отвлечься, глядя на небо, но едва она подняла голову, как солнце скрылось за диском полуночной луны, черневшей над горизонтом, точно дыра в самой реальности. Теперь осталось только ждать. Что может быть хуже времени, проводимого в напряжении и вынужденном безделье? В эти зря растрачиваемые минуты кажется, будто сама природа издевается над человеческим естеством. Наконец Локон заметила за бортом движение. Полуночная сущность подобралась к шлюпке, угрожающе близко. Локон разглядела её не сразу, поскольку чёрная, как споры создания, плыла стремительно и не на миг не притормаживала. Но, зацепившись за тварь взглядом, Локон больше не терял ее из виду. Следить оказалось не так уж и сложно. Маслянистая шкура то и дело бликовала в свете лампы. У девушки перехватило дыхание. О спорах она и думать забыла, ведь теперь ее вниманием полностью владела быстро приближающееся чудовище. «Что ж это за тварь такая, что способна рассекать толщу спор?» Ели правильно и будет сказать плыть через толщу спор. Со словом плыть Локон познакомилась благодаря истории им Чарли. Идея плавать в воде ей сразу понравилась. Ох, и удивилась же она, узнав, что существуют места, где воды столь много, что можно погрузиться с головой. Впрочем, Локон так и не поняла, что за чудо помогало героям рассказов держаться на поверхности воды. Чудо или не чудо, какая разница, если тварь неуклонно приближалась. Вполне вероятно, что вам полуночное существо напомнило бы угря или морского змея. Правда, вряд ли вы когда-нибудь встречали угра длиной аж с половину корабля. Если для вашего мира водоём, кишащий живностью, явление вполне обыденное, то для мира Локон нечто из ряда вон выходящее. Чудовище двигалось до жути противоестественно. Не должен его позвоночник вести себя вот так: вибрировать точно струна, изгибаться и скручиваться. Тварь хищно кружила вокруг шлюпки, явно озадаченная происходящим. Почему человек сидит один в хлипкой лодчонке посреди моря? Уверен, вы бы задались аналогичным вопросом, если бы посреди лесной чащи вдруг обнаружили на пеньке горячий стейк. Что за шутки? Мне так и не удалось выяснить, обладают ли полуночные сущности разумом. Вы спросите: "А как же узы Люхеля?" Отвечу: "Эти узы слишком мало изучены, чтобы утверждать что-либо наверняка". Однако ради лучшего понимания представим, что приблизившееся к шлюпке существо обладала сознанием, ну или по меньшей мере было запрограммирована, имела определённый набор команд, позволяющих имитировать поведение живого существа. Полуночная сущность, как и подобает настоящему зверю, действовала осторожно. Локан немедленно воспользовалась этим и дрожащей рукой прикоснулась к проплывающему мимо борта существу. чей поступок окончательно сбил с толку это жуткое порождение злодейских замыслов, этого монстра, наtaskнного ненавидеть всё и вся. С момента своего сотворения тварь только и делала, что выслеживала и атаковала корабли, отращивая конечности, чтобы добраться до людей и пожрать их. Повстречавшись с рождением ночи, люди вопили так истошно, что открывали для себя новые возможности собственных голосовых связок. Разумеется, у каждой жертвы была своя предсмертная ария, завершавшаяся кодой из мучительных, даже для стороннего слушателя, булькающих звуков. Эти звуки служили чудовищу наградой за хорошо проделанную работу и наполняли его существование смыслом. Чудовище не понимало, почему все люди его боятся, а этот человечешка тянет руку, на󠁮овит дотронуться. Представьте, как батон с олями вдруг встаёт и прыгает вам прямо в рот. Разумеется, все любят хорошую с олями, но согласитесь, как-то даже обидно, когда вам не дают ни малейшего шанса проявить себя и приложить чуточку усилий. А как насчёт с олями, которые пытаются овладеть вашим разумом? Локан очень-очень постаралась повторить то, что удавалось ей ранее, взять полуночную сущность под контроль. Это был не такой уж безнадёжный замысел, как может показаться. Видите ли, полуночное море слишком большое, чтобы колдуня могла уделять внимание каждому существу. Она создавала их партиями и отправляла на задания, сохраняя над ними лишь слабый контроль, что весьма разумно. Ведь если бы Колдунье пыталась активно управлять своими полчищами, даже её организм вскоре достиг бы критического обезвоживания, за которым следует неминуемая смерть. К тому же полуночным существам вполне хватало разумности, чтобы принимать простые решения. Конечно же, программировать блуждающих приспешников на такое поведение было рискованно. Однако выбирать Колдунье не приходилось. Чтобы должным образом охранять остров, монстрам требовалась относительная самостоятельность. С учетом всего этого план Локон выглядел, в принципе, осуществимым. А если бы она еще поупражнялась со спорами подольше, чем пару недель? Локон устремилась сознанием к чудовищу, попыталась установить контроль над ним – Но чудовище отпрянуло от её ладони, приподнялось над спорами и уставилось полуночными глазами. Локана ощутила в голове чужое присутствие и немой вопрос. Существо чего-то хотело от неё. Девушка предложила воды, надеясь, что её взятка покажется соблазнительнее, чем жалование колдунье. Однако тварь ответила резким отказом. А вы чего ожидали? Калдония понимала, что полуночную сущность можно подкупить. Она прекрасно знала слабые места своих детищ, а потому вшила в их поведенческую модель хитроумный механизм распознавания попыток взлома и несанкционированного управления. Локана обладала недюжинным талантом и завидным упорством, однако ей не хватало опыта. Тогда как у Калдонии наоборот, опыта было прорва. Полуночная тварь с шипением взметнулась над дыбы и разинула пасть в предвкушении пиршества локон в ужасе бросилась на дно шлюпки как вдруг раздался тонкий голосок стой приказал хак а затем неохотно добавил отведи нас к твоей госпоже у меня право свободного прохода голова чудовища несколько раз качнулась из стороны в сторону Набор сложных поведенческих шаблонов заставил тварь изменить свои намерения и подчиниться писклявому голосу, обладатели которого было запрещено есть. Этого обладателю чудовище должно было доставить к хозяйке по первому требованию. Крыса по кличке Хаг в строгом соответствии с инструкцией колдуньи вернулась туда, где была создана.